к выполнению последней части своего плана. Это была опасная игра, но Ари считал, что смелость и непринужденность – лучшая маскировка для разведчика. Следующий этап операции «Гидеон» наступил, когда в «Фамагусте» с борта транспортного судна сошли три американца, члены команды. Они тоже принадлежали к «Мосаду» и служили во время войны на флоте США. С другого судна сошли два испанских эмигранта, бывшие и красные, часто работали на кораблях «Мосада». Теперь у «Эксодуса» была своя команда, которую должны были пополнить, когда наступит день Ари, Давид и Оафф из Эйфа. Ханк Шлозберг, американский шкипер, и Оафф Яркони взялись за переделку «Эксодуса» в нелегальное судно. Ларнака была небольшим портовым городком, и Мандрия, конечно, знал, что нужно сделать, чтобы необычная возня у Афродиты, стоявшей на самом краю пирса, не привлекала ничего внимания. Первым делом из кабины с трёма спалубы были убраны все шкафы, полки, чуланы и кладовые. Всё судно от кормы до носа было превращено в голое пространство. Затем на палубе построили две уборные: одна для мальчиков, другая для девочек. Столовую превратили в медпункт. Ни в столовой удобств не будет, так как вся пища будет состоять из консервов, а есть будут прямо из банок. Тамбуш был превращён в склад оружия. Каюты разобрали Команда будет спать на мостике. Смонтировали громкоговорители, капитально отремонтировали ветхую машину, поставили запасную мачту и приготовили паруса на случай выхода машины из строя. Придёт 300 детей, были верующие, и возникла новая задача: Ирконий должен был снестись с главой еврейской общины на Кипре и достать через него кошерную пищу, законсервированную в соответствии с религиозными предписаниями, специальный банк. Затем тщательно измерили кубатуру трюмы и квадратуру палубы. Трюмы на расстоянии 45 сантиметров друг от друга были построены перегородки. Эти 45 сантиметров должны были служить койками. Дети могли спать только лежа на спине или на животе, но не могли позволить себе роскошь поворачиваться с боку на бок. Они высчитали средний рост детей и разделили перегородки по длине, оставляя для каждого ребенка пространство в 4 фута и 11 дюймов. То есть на так же была разбита вся палуба и мосты. Детям оставлялось не больше одного дюйма свободного пространства, если они начнут ворочаться во сне. Отремонтировали спасательные лодки. В бортах судна прорезали большие щели, вставили и присоединили к сети вентиляторы, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в трюм. Монтировали также взятые на военном складе установки по кондиционированию воздуха. Свежий воздух будет жизненно необходим в набитых до отказа помещениях, чтобы избежать массовой работы. Работа продвигалась хорошо. Вид полудесятка рабочих на палубе старой лохани был обыденным явлением в Ларнахской гавани. Трудней было доставить на борт все грузы. Ари не хотел пойти на риск и подогнать свои машины к доку, так как это могло привлечь внимание. Когда работы по переоборудованию эксодуса были почти закончены, Судно каждую ночь поднимало якоря, подплывало тайком к обусловленному месту в южной части залива, всего в нескольких милях от Ларнаки. Туда подъезжали грузовики 23-й транспортной роты ЕВФК, доверху набитые грузами, взятыми из военного склада. Всю ночь между берегом и судном шныряли резиновые лодки, пока их ходус не был нагружен до отказа.